Глава сорок вторая. Корнелия покрутилась возле Лизы, высказала свой скепсис по поводу ее задумки приворожить фаергарда и ушла на прогулку, вооружившись пригоршней золотых монет. Развени по городу, что в понедельник лавка любовный снадобья начинает свою работу», — попросила Лиза. «Расскажу, расскажу», — пообещала рыжая, — «только шоколадиной полакомлюсь». «На то тебе денежки и выделены», — хмыкнула Лиза. Она верила, что кошка ее не подведет. Заглянувшая только что Бьюти, обещала рассказать всем своим подружкам и поручилась за миссис Чарминг, что та тоже оповестит всех, кого знает и не знает. «Может, и огнеборец», — словечко замолвит, несмотря на то, что он сомневался в Лизиных способностях. Закрыв за Корнелией дверь, Лиза направилась в кухню. Здесь она высыпала на стол содержимое карманов того платья, в котором на поле собирала травы до да цветы. За два дня все растения изрядно высушились, но по-прежнему издавали аромат жаркого летнего дня. Взяв каждой травинке по былинке, до каждого цветочка по лепесточку, Лиза затолкала их в чугунок, растолкала до порошка ступкой, добавила щепотку жгучего перца, ложку красного сахара, капельку меда, и пол-литра колодезной воды, которую принесла ей Корнелия, прежде чем вильнуть рыжим хвостом. «Вот колодезная, на ней вари свою отраву», сказала кошка, бухнув в ведро рядом со столом. «Почему именно на ней?» «Потому что на простой нельзя». «А где ты колодец нашла?» — удивилась Лиза. «Как где? У нас в саду?» «У нас в саду колодец есть? А то!» «Да, сад ведь Лиза толком и не осматривала». Там все было черно да сухо. Обихаживать надо, хоть собственными белыми рученьками, хоть колдовьем. Лиза решила заняться этим завтра, а пока нужно было довести до ума зелье для Ричарда. На силу растопив печь, Лиза сунула чугунок с травами в зев и стала ждать. По ее разумению, нужно было ждать часа два, чтобы отвар получился. Откуда Лиза знала такие подробности, она и сама до конца не понимала. Однако после того, как она спасла город от пожара, чувствовала она себя как-то по-новому. Пробудилась в ней, видимо, фамильная сила, проснулась настоящее ведьмино естество. Для проформы Лиза, конечно, заглянула в инструкции, что содержались в книге по зелеваренью, но она и без них знала, что делать. Пока чугунок с отваром булькал и гремел крышечкой на огне, Лиза высунулась во двор. Стемнело. «Да так, что хоть глаз выколи!» «Хоть бы фонарь кто повесил!» — покачала головой Лиза. Она задумалась, щелкнула пальцами обеих рук, и тут же под дырявой маркизой, что нависала над входом в ее лавку, загорелись два красивых фонарика. Были ли они на огневце или на обычном керосине, Лиза не разобрала. Отойдя от двери, она взглянула на свой дом снаружи. «Да уж!» — покачала головой Лиза. Внутри-то я все хорошо прибрала, а снаружи без слез не взглянешь. С неба на нее тут же чем-то капнуло. Дождь, что ли? Да нет, на дождь и не похоже вовсе. Видимо, кто-то всплакнул над убожеством любовных снадобий. На Лизу печально смотрела старая, покосившаяся, потрескавшаяся деревянная вывеска с затертыми буквами. Прочитать можно было только. Авка, юбоные надобие! Лиза прыснула, но тут же сосредоточилась. Щелк! Старую вывеску вон! Щелк! На ее месте новая! Щелк! Красивые буковки с завитушками встали, каждая на свое место! Щелк! Все покрыто лаком! Теперь никакая ни погода не страшна. Ого! удивилась Лиза и вплотную подошла к большому окну витрини. А стекло откуда взялось? Не было ведь стекла, как и во всем доме! А окно прежде было затянуто грязной, плотной паутиной, которую Лиза даже трогать боялась и оставила разборки с ней на потом. Только теперь паутину кто-то убрал, а стекло вставил. А что же в других комнатах? Лиза бросилась в дом, захлопнув за собой дверь лавки. Стекла теперь были везде. И в кухне, и в гостиной, и даже в ее спальне. Как же она раньше не заметила? Видимо, присутствие огнеборца, когда она очнулась, Так ее смутила, а может, раззадорила, ну или даже разозлила, что Лиза ничего вокруг и не видела. Будь она не ведьмой колдовницей Лизи Кортни, а обычной Лизой Кортневой, которая была еще совсем недавно, она бы, конечно, без проблем признала, что влюбилась, и, кроме насмешливых серых глаз Ричарда, теперь ничего вокруг не замечает. Однако сейчас она не какая-то там неумеха Дуреха Лиза. Колдовница она. Потомственная. Город вон от пожара спасла. Теперь приворотная зельюшка варит. «Про снадобье я и забыла!» — треснула себя полбу Лиза и кобарем скатилась с лестницы. С кухни тянула прогорклостью. Убежала из чугунка снадобье. Лиза ухватом вытащила чугунок. Треснула его звонко на подставку. Сняла крышку. Поздно. Она по запаху сразу поняла, что поздно. Вон у чугунка как бока блестят запёкшись и коросты убежавшего зелья, а на дне чугунка осталась лишь едкая черная прикипевшая к посуде кашится «Отскребать теперь замучаюсь», — вздохнула Лиза. Потушив печь, Лиза залила горячей водой чугунок, распахнула Настяше окно, чтобы запах выветрился. Несмотря на то, что снадобье не удалось, Лиза оптимизма не потеряла. «Ничего». Трав цветов она в поле много насобирала. Завтра новое зелье сварит. Никуда от нее фаергард не денется. Только сначала нужно будет дом снаружи чуток приукрасить, да с садом разобраться. Дорожка вон клавки мухом мхом заросла. Камни осклизли. Придут к ней клиенты, да не дойдя до входной двери, упадут, лоб расшибут. Тут им не до приворотных снадобий будет».